Тунгусский зал саркофагов. Про Тунгусский метеорит написано уже тома. Каких только объяснений его феномена не предлагали. Наиболее невероятной казалась гипотеза писателя-фантаста Александра Казанцева, предположившего, что над Тунгусской тайгой потерпел катастрофу инопланетный космический корабль. Однако именно эта гипотеза оказалась ближе всего к правде. Доказательства нашлись в тайге в семистах километрах от эпицентра взрыва. На них случайно наткнулась геологическая партия под руководством Георгия Колодина, которая вела разведку недр в бассейне реки Вилюй. Для очередного привала исследователи выбрали вполне обычную поляну на берегу безымянной речушки. Однако, когда радист попытался выйти на связь с базой, то обнаружили, что что на той же волне в наушники лезут непонятные сигналы. Причем такой силы, что пробиться сквозь них радисту так и не удалось. Примитивная пеленгация указала, что источник радиопомех находится неподалеку. Попытка выйти на него чуть не закончилась обвалом в самом буквальном смысле этого слова. В склоне обрыва геологи заметили отверстие. Что-то вроде входа в пещеру наполовину заваленное песком. Раскопав ласт, они обнаружили целую анфиладу довольно просторных помещений. Первые из них были пусты, если не считать обломки костей и какого-то мусора. Но по мере углубления в непонятную пещеру стали попадаться помещения, в которых находились весьма странные предметы. Какие-то металлические тумбы, шкафы, ящики. Миновав беспрепятственно полтора десятка отсеков, экспедиция уперлась в стену, точнее, в наглухо закрытую дверь, сбоку которой виднелось что-то вроде пульта. Открыть дверь не удалось. И тут один из геологов заметил, что в стене виднеются окна, точнее, ряд прозрачных участков, за которыми можно было различить длинный ряд серебристых прямоугольников. Зал саркофагов уходил в темноту. Кто-то посветил внутрь и в то же мгновение вскричал от неожиданности. Чуть ли не в метре за стеклом валялись три существа невысокого роста, фигурами отдаленно похожие на человека. У одного из них, лежавшего навзничь, на месте головы виднелось выпуклое блестящее устройство. Все поспешили покинуть это таинственное подземелье. Появление на берегах Таёжной речки странного подземного сооружения, полагает профессор Нагатин, напрямую связано с Тунгусской катастрофой. Гипотетический звездолёт, войдя в атмосферу Земли, стал падать в западном направлении. Если учесть, что корабль был пилотируемым, то в нём была запроектирована спасательная капсула. За несколько мгновений до Тунгусского взрыва, а он произошел в воздухе, экипаж автоматически катапультировался. Учитывая траекторию падения, почти строго с востока на запад, корабль пролетал как раз над районом реки Вилюй, поэтому находка в этих местах не противоречит известным фактам. Капсула с экипажем на большой скорости врезалась в землю, оставив за собой проход в виде пещеры. От удара корпус в наиболее слабых местах разрушился. Образовавшиеся в оболочке капсулы трещины позволили землянам заглянуть вовнутрь. Однако в уцелевших, наглухо задраенных отсеках возможно теплится инопланетная жизнь, о чем свидетельствовали сигналы маяка, запеленгованные рацией. Не исключено, что они были предназначены служить ориентирами для инопланетных спасателей. Продолжают функционировать аварийные энергетические установки, поддерживая экипаж в анабиозе. Сколько будет длиться такое состояние, неизвестно. Если не придет помощь извне, вероятно, целую вечность. До российских геологов на остатки корабля набредали местные охотники. Они заметили, что люди после пребывания в загадочном подземелье начинают болеть. Многие умирают. Отчего? Возможно, виной всему радиация, исходящая от аварийных ядерных энергоустановок. А может, там пиратствуют иноземные вирусы и микробы? Во всяком случае, местные жители прозвали это место Елюю Черкечах, что в переводе с Якутского значит долина смерти. Уфологи Михайловский и Тугелев из поселка Чернышевский, Якутия, путем опроса бывалых охотников собрали по крупицам сведения, касающиеся странной находки. Если верить легендам, лет сто назад на северо-западе Якутии произошла катастрофа, связанная, по всей вероятности, с близким прохождением кометы, поскольку сопровождалась обильными песчано-грязевыми дождями, и мощным потоком ледяных игл. Но вместе с ними упали еще какие-то объекты, возможно, искусственного происхождения. Угодив на Маре и болото, они на протяжении десятилетий один за другим взрывались и каждый раз являли собой настоящее стихийное бедствие, после чего окрестности надолго оставались безжизненными. Потом поднималась буйная молодая поросль, привлекающая зверя. А где зверь, там и охотник. Действительно, кочевники постепенно обживали эти места. Однако взрывы повторялись. Существуют другие доказательства существования космических мин. В 1990 году радиостанция «Немецкая волна» сообщила, что когда 40 лет назад на северо-западе Якутии Начались ядерные испытания. Одно из них по мощности оказалось несравнимо ни с каким другим. 20-30 мегатонн вместо расчетных 10 килотонн. Взрыв зарегистрировали все сейсмические станции мира. Причина столь существенного расхождения так и осталась неизвестной. Предполагали, правда, что испытали компактную водородную бомбу, небывалой по тем временам мощности. Однако эксперты выяснили, что подобное устройство в СССР разработали позже. Но если это не была водородная бомба, то не взорвался ли один из тех давних объектов, для которого испытательный ядерный взрыв послужил детонатором? Кто знает, сколько их внеземных объектов таится в здешних местах. А они есть. Во всяком случае, об этом ходят упорные слухи. Вот свидетельство охотника, блуждавшего в засушливый период по тайге. Попытавшись добыть льда из ледовой линзы, сверху обычно прикрытой землей, он начал копать, но под тонким слоем почвы обнаружил не лед, а красноватую металлическую поверхность очень большого, уходящего в мерзлоту купола. Охотник испугался и побыстрее покинул это место. Другой подобный случай. Обнаружился край купола сантиметров в десять толщиной. На этот раз охотник тоже не стал копать дальше. По его словам, ледовая линза была с метр высотой и около пяти-шести метров в диаметре. Рядом с рекой Алгуидах обнаружили вонзившуюся в землю гладкую металлическую полусферу красноватого цвета и с таким ровным краем, что режет ноготь. Толщина ее стенки — около двух сантиметров. Стоит она, накренясь, так что под нее можно въехать верхом на олени. Ее обнаружил в 1936 году геолог, но в послевоенное время следы затерялись. В 1979 году Ее попыталась отыскать небольшая археологическая экспедиция из Якутска. Проводник, старый охотник, в молодости неоднократно видевший объект, не смог вспомнить к нему дороги, поскольку, по его словам, местность сильно изменилась. Здесь проходит древний эвенгский кочевой путь от Бодайбо до Аныбара и далее до побережья Ледовитого океана. Вплоть до 1936 года на нем торговал некто Савинов, бывший до революции купцом. Между тем жители постепенно покидали эти места. Наконец, старик Савинов и его внучка Зина тоже решили переехать в Сюльдюкар. Где-то в районе Междуречья-Хелдьюс дед привел ее к небольшой, слегка приплюснутой красноватой арке, где за винтообразным проходом оказалось много металлических комнат. Там они и заночевали. Как уверял дед, даже в самые сильные морозы в них тепло, словно летом. Об этом припоминали и другие старожилы еще в послевоенные годы. Сейчас на том месте огромный насыпной холм, обнесенный крашенными камнями, и обозначенный знаком радиоактивности. Один из объектов, судя по всему, был похоронен при возведении плотины на реке Вилюй, немного ниже порога Эрбие. По рассказу строителя Вилюйской ГЭС, когда соорудили отводной канал и осушили основное русло, в нем обнаружилась выпуклая металлическая плешина. Вызвали начальство, но тогда было не до исследований гнали план. Наскоро осмотрев находку и придя к выводу, что это ерунда, начальство отдало распоряжение продолжать работу. «Нам довелось познакомиться со старым охотником Эвенком, предки которого кочевали по этим местам не одну сотню лет», — сообщают уфологи. Кое-что он слышал и о взрывах. Будто сначала из-под земли вырывается до самого неба огненный столб вместе с облаками пыли, Затем пыль сгущается в плотную тучу, сквозь которую виден только ослепительный огненный шар. Это сопровождается ужасным гулом и пронзительным свистом. И после нескольких громких подряд следует ослепительная вспышка, буквально испепеляющая все вокруг. Раздается оглушительный взрыв, и в радиусе более ста километров валятся деревья, рушатся и трескаются скалы. Потом становится очень темно и холодно, так что гаснут даже пожары, а обугленные ветки покрываются инием. Еще он рассказал, что где-то в районе между речей нюргун Турф и Аторадак из земли выглядывает шибко большая трехгранная железная острога, а в междуречье Хелюгир есть железная нора, и в ней лежат худые, черные, одноглазые люди в железных одеждах. Откуда появились эти объекты в здешних местах? Вот вам одна из рабочих гипотез. Эти объекты прилетели к нам после разрушения Фаэтона, гипотетической планеты, некогда существовавшей между Марсом и Юпитером. На том месте ныне астероидный пояс. Состоящий из множества обломков. Как утверждают некоторые уфологи, эти обломки образовались после термоядерного конфликта между жителями планеты. Уцелевшие спасались кто как мог на космических кораблях. В заключение отметим, что до сих пор еще никто не предпринимал серьезных попыток найти и обследовать хотя бы один из странных объектов, поскольку данная местность обширна даже по якутским масштабам. И на редкость труднопроходимо. Сплошные завалы, мари, болота. Лишь благодаря случаю геологическая партия Колодина не только нашла, но и достаточно обстоятельно описала обнаруженную пещеру. Это позволило международному сообществу по изучению аномальных явлений начать подготовку специальной экспедиции. цель ее Поставить точки над «и» в спорах о невыясненных до сего времени причинах Тунгусской катастрофы. А также по возможности помочь инопланетным пилотам, возможно, все еще заточенным в своей спасательной шлюпке.